Глава 22. Знак камертона. Дни Ситры были наполнены тренировками и жатвой, жатвой и тренировками. Ежедневно она сопровождала жнеца Кюри В поездке по городам, выбранным совершенно произвольно, она наблюдала, как жнец медленно брела по улицам, торговым рядам и паркам, напоминая львицу в поисках доступной добычи. Ситтро научилась видеть в людях признаки застоя, как когда-то назвала это состояние жнецкюри, но все таки не была уверена в том, что эти люди вполне готовы к жатве. Ведь и сама Ситра не раз в своей прошлой жизни испытывала это состояние усталости, отрешённости от всего мира. Если б Женец Кюри встретилась ей тогда, она что, лишила бы Ситру жизни? Как-то они проходили мимо начальной школы, где только что закончились уроки, и Ситра с ужасом подумала, что Кюри может быть собирается забрать жизнь у кого-нибудь из детей. Я не работаю с детьми, сказала Жнец. Во-первых, я никогда не встречала ребенка в состоянии застоя. Но если бы и встретила, все равно не стала бы лешать его жизни. На конклаве мне сделали по этому поводу замечание, но никаких взысканий не налагали. У Жнеца Фарадея не было такого правила. Он строго следовал статистике века смертных. В те дни дети умирали редко. Но все таки время от времени умирали. Когда Ситра жила у Фарадея, ему пришлось однажды лишить жизни ребенка. На жатву он не позвал ни Ровена, ни Ситру, но вечером за ужином вдруг вздырал и вынужден был, извинившись, уйти из-за стола. Если Ситру изберут жнецом, она будет следовать принципам жнеца Кюри, даже если у нее возникнут проблемы с лицензионным комитетом. Почти каждый вечер они с Кюри готовили ужин для скорбящих родственников. Большинство покидали дом Жнеца успокоенными. Кто-то оставался в горе, кто-то не скрывал своей ненависти, но таких было меньшинство. Таковой представала перед ситрой жизнь и смерть в дни, предшествующие большому Конклау. Она не могла не думать о роване и не задавать себе вопрос о том, как складываются его занятия. Все трое очень хотелось увидеться с ним, но одновременно она и страшилась этой встречи, потому что знала, что через несколько совсем коротких месяцев она увидится с ним, и как бы ни закончилось их свидание, оно будет последним. И еще она питала слабую надежду, что ей удастся доказать, что жизнь женица Фарадея была взята другим жнецом. И тогда это обстоятельство станет палкой в колеса механизму, запущенному ксенократом и сообществом жнецов. Препятствием, которое освободит Ситру и Роону от необходимости участвовать в смертельном состязании за право носить кольцо жнеца. Большинство скорбящих, которых Ситра должна была извещать о смерти родственников, было однородным: мужья, жены, дети, родители. Поначалу ей совсем не нравилось, что жнец Кюри вывела ее на передовую линию общения с этими людьми. Но вскоре она поняла причину. Не то чтобы жнец пыталась сама избежать этих встреч. Просто она хотела дать в Ситре возможность пережить чужое горе и научиться сочувствовать и соболезновать людям, чье сердце было разбито перед лицом постигшей их трагедии. В эмоциональном плане это было тяжело, но приносила свои плоды. Так Ситра готовилась стать жнецом. Только однажды все прошло не так, как обычно. Первым делом она должна была найти семью умершего, но у женщины, которая стала объектом жатвы, из семьи оказался только брат, да и то живший с ней раздельно. Странное обстоятельство во времена, когда нормы стали огромные семьи причудливо обездинаищие родственников из шести и более поколений и тем не менее у этой бедной женщины из близких был только брат ситра по карте определила адрес и ничего не подозревая отправилась туда где находился этот человек и только тогда когда она явилась на место она поняла что это это не было домом в традиционном смысле это был монастырь окруженная глинобитными стенами группа строений, стилизованных под старину. Но в отличие от тех старинных монастырей, этот на макушке своего главного шпиля нес не крест, а двузубец камертон, символ, который исповедовали тоновики. Монастырь тоновиков. Ситру передернуло, как передернет любого, кто столкнется с чем-либо чужим и непонятным да еще отдающим мистикой держись подальше от этих чокнутых сказал ей как-то отец люди туда затягивает и больше их уже никогда никто не видит какая нелепость в наши дни никто не может исчезнуть бесследно гипероблако прекрасно знает где кто находится в любое время правда оно не обязано никого об этом извещать В иных обстоятельствах Ситра может быть и последовала совету отца, но теперь она явилась вестником смерти, и это отметало все сомнения. Она вошла в монастырь через ворота, расположившиеся под аркой. Ворота не были заперты, и Ситра, проникнув вовнутрь, оказалась в саду, полном белых цветов, источающих сильный аромат. Это были гардении. Тонавики в основном сосредотачивались на запахах и звуках. А вот зрительные эффекты не имели для них никакой ценности, настолько, что тонавики-экстремисты даже лишали себя зрения, и гипероблако неохотно позволяло им делать это, запрещая на его восстанавливать. Это было ужасно, и тем не менее культ, который исповедовали тонавики, являлся одним из немногих проявлений религиозной свободы, сохранившихся в мире, давно похоронившем своих богов. По каменной дорожке Ситра прошла через сад к церкви, над которой возвышался знак камертона, и толкнув тяжелые дубовые двери, вошла в часовню, заставленную скамьями. Внутри царил сумрак, несмотря на витражные окна по обеим сторонам часовни. Витражи не старые, не из эпохи смертных, изготовлены уже то навеками. Странные сцены изображались на них. Странные сцены изображались на них. Человек без рубашки, согнувшись под тяжестью ноши, тащил на спине огромный камертон. Могучие валуны раскалывались на части, сторогая своих недр молнии. Толпы людей, охваченные паникой, спасались от огромного червеобразного существа, которое спиралью поднималось из земли. Всетри мне понравились эти изображения. Она толком не знала, во что верят эти люди. Но картинки показались ей смешными, нелепыми. Все знали, что так называемая религия представляет собой просто мешанину суеверий, пришедших из века смертных. Дичайшая мозаика. Но при всем при этом оставались люди, которых эта мозаика увлекала и вдохновляла. У алтаря стоял не то священник, не то монах. Он что-то монотонно бубнил и одну за другой тушил свечи. Простите, началась ситра И голос ее прозвучал громче, чем ей хотелось. Во всем была виновата акустика часовни. Человек не испугался, не вздрогнул. Погасив своими серебряными щипцами последнюю свечу, он сложил их и направился к ситре, заметно прихрамывая. А интересно, он просто изображает хромоту или же его религиозная свободомыслие позволяет ему не лечить повреждения, ее вызывающие? Судя по морщинам на лице, этому человеку давно пора было сделать полный разворот и омолодиться. "Я, викарий Берегард", сказал человек. "Вы пришли на исповедь?" "Нет", ответила Ситра, показав на свою повязку на рукаве. "Мне нужно поговорить с Робертом Фергюсоном. Брат Фергюсон отдыхает после обеда. Я не хотел бы его беспокоить. Но это важно, сказала Ситро. Викарь вздохнул. Чего не избежать, того не избежать, сказал он и поковал прочь, оставив Ситру в одиночестве. Она осмотрелась, стараясь не пропустить ни малейшего штриха из странной обстановки. На алтаре прямо перед ней находилась гранитная лохань с водой, но вода была мутной, и от нее несло затхлой гнилью. Позади алтаря возвышался центр всей часовни длинная стальная двузубая вилка, подобная той, что венчала крышу, размером в 6 футов, укреплен камертон в основании из обсидиана. Рядом с камертоном на отдельной подставке, на черной бархатной подушечке, лежал резиновый молоток. Но центром композиции был, конечно, сам камертон. Огромная вилка с цилиндрическими очень гладкими серебристыми зубцами, холодными на ощупь. Хотите ударить? Давайте, это не запрещено. Ситра, которую застали врасплох, быстро отошла от камертона. "Я, брат Фергюсон", сказал подошедший. "Вы хотели меня видеть?" "Я ученик Женеца Кюри", сказала Ситра. "Я слышал о ней. я к вам с печальным известием. Продолжайте. Вынуждена сообщить, что ваша сестра, Мариса Фергюсон, была лишена жизни жнецом Кюри сегодня в три часа пополудни. Человек совсем не выглядел расстроенным, просто покорно вздохнул. Это все? Что значит это все? Вы что, меня не слышите? Я только что сказала вам, что ваша сестра умерла. Человек вновь вздохнул. Чего не избежать, того не избежать. То навеки ситре не были симпатичны и до этого. Теперь же она почти ненавидела их. Значит, вот так вы реагируете, спросила она. Это и есть ваша святая вера? Дело не в вере, а в правде, которой мы живем». Ладно, как хотите. Только вы обязаны позаботиться о захоронении тела своей сестры, и этого вам не избежать. Но разве Гипероблако не организует похороны, если я не стану этого делать? Вам что, совсем наплевать? возмутилась Ситра. Фергюсон мгновение подумал перед тем, как ответить. Смерть, причинённая Жнецом, не является естественной. Тановики ее не признают. Ситра откашлялась, подавив в себе желание сказать Фергюсону все, что она об этом думает и решил действовать профессионально. Есть еще одно следствие, сказала она. Хотя вы и не жили вместе, вы являетесь ее единственным родственником, что подтверждается документально. Это позволяет вам в течение года пользоваться иммунитетом. Мне не нужен иммунитет, сказал Фергюсон. И почему же, хотела бы я знать, первый раз на ее памяти кто-то отказывался от иммунитета? этого не позволяли себе даже те, кто отчаянно скорбел по умершему. Вы выполнили свои обязанности, теперь вы можете идти, сказал брат Фергюсон. Больше терпеть Ситра не могла. Она не имела права заорать на этого брата, дать ему по шее, использовав удар бокатора или просто приложиться локтем так, чтобы тот оказался на полу. Поэтому она сделала единственное, что не было запрещено. Схватив резиновый молоток, Ситра всю свою злость вложила в мощный удар по стоящему за алтарем камертону. Звук оказался столь сильным, что срезонировали ее зубы и кости. Это не было похоже на глухой звон колокола. Тон камертона был полным и насыщенным, и этот звук словно выбил из Ситры ее гнев, растворил его. Мышцы её расслабились, зубы разжались. Звук эхом отдался в мозгу, животе, позвоночнике. Он длился гораздо дольше, чем казалось должен был длиться, а затем стал медленно угасать. Никогда до этого Ситра не сталкивалась с такого рода акустическими эффектами, одновременно возбуждающими и успокаивающими. Все, что она сумела сказать, было: "Что это?" "ФАДС", ответил брат Фергисон. Хотя некоторые из братьев оспаривают эту точку зрения и считают, что это ля-бемоль. Камертон все еще слегка звучал. Он вибрировал, и края его поверхности от вибрации выглядели чуть смазанными. Ситро тронула камертон, и тотчас же, же звук стих. Вижу, у вас есть вопросы, сказал брат Фергюсон. Я отвечу на те, на которые смогу. Ситра хотела отрицательно покачать головой, но вдруг поняла, что действительно желает кое-что узнать. Во что вы здесь верите? Во многое. Ну, расскажите хотя бы про одно. Мы верим, что пламя не может гореть вечно. Ситра взглянула на свечи, стоящие возле алтаря. Именно поэтому фикарии их гасит?» Да, это часть ритуала. То есть вы поклоняетесь темноте? спросила Ситра. Нет, ответил Фергюсон. Это обычная ошибка. Люди так говорят, чтобы опорочить нас. Мы поклоняемся длинным волнам и вибрациям, которые превосходят возможности человеческого восприятия. Мы верим в великую вибрацию и считаем, что она освободит нас от состояния застоя. Застой. Именно этим словом Женец-Кюри обозначает людей, которых выбирает для жатвы. Брат Фергюсон улыбнулся. Что-то вас резонирует сейчас, верно? Ситра отвернулась, чтобы не встречаться с назойливым взглядом Фергюсона, и обнаружила, что внимательно смотрит на лохань с водой. Она показала на нее. А зачем здесь эта грязная вода? Это первобытный бульон. Он перенасыщен микробами. В век смертных содержимое такой лохани могло бы уничтожить население всей планеты. Тогда это называлось болезнь. Я знаю, как это называлось. Фергюсон погрузил палец в воду и поболтал. Оспа, полиомиелит, лихорадка Эбола, сибирская язва Все это здесь присутствует, и все совершенно безопасно для нас. Мы не можем заболеть, даже если захотим. Он поднес палец к рту и облизал его. Я мог бы выпить всю эту воду, и у меня не случилось бы даже несварения. О вы, мы уже не способны притворить воду в червя. Не сказав ни единого слова и даже не попрощавшись, Ситра ушла, но до конца дня не могла избавиться от запаха гниющей воды, засевшего у нее в ноздрях. Меня совершенно не занимают дела Гипероблака. Его цель поддерживать существование человечества, моя придавать человечеству определенную форму. Гипероблако корень дерева, я же большие ножницы, которые поддерживают ветки в здоровом состоянии и делают дерево жизнеспособным. Мы в равной степени необходимы, и мы взаимно исключаем друг друга я совершенно не чувствую себя обделенным, потому что никак не общаюсь с гипероблаком так же как и младшие жнецы которых я выбрал себе в ученики отсутствие нежелательного вторжения в нашу жизнь со стороны гипероблака это благословение поскольку позволяет нам жить без страховочной сетки без подпорок данных высшей властью я есть высшая из известных мне форм власти, и мне это нравится. Что до моих методов жатвы, которые время от времени становятся предметом пристального внимания, то я скажу следующее: разве предание дерева лучшей из возможных форм не является главной заботой садовника? И разве не те ветки, которые, обогнав другие, стараются вырасти повыше, должен он срезать в первую очередь из журнала Жница Годерда